Люблю людей, люблю природу, Но не люблю ходить гулять И твердо знаю, что народу Моих творений не понять. Довольный малым созерцаю То, что дает нещедрый рог, Вяз, прислонившийся к сараю, Покрытый лесом бугорок. Ни грубой славы, ни гонений От современников не жду, Но сам стригу кусты сирени Вокруг террасы и в саду. 15-16 июня 1921.